Примечание. Летом 2016 года, после недолгих изысканий о своих предках, я отправилась в Ирландию, в город Дромахер, где я родился и вырос мой прадедушка, Мартин Смит, эмигрировавший в Штаты ещё в юности. Бабушка рассказывала, что он связался с литремской ячейкой ирландского республиканского братства, и родители быстренько сплавили его за океан, желая уберечь от проблем. Подробнее расспросить мне было некого, бабушка умерла в 2001 году. Я знала только, что прадедушка Мартин родился в один год с Майклом Коллинзом. Следовательно, его молодость пришлась на период революции и войны за независимость. Вот, собственно, и вся информация. Уместилась она на открытке, которую бабушка мне прислала ко дню Святого Патрика. Помимо даты рождения своего отца, она сообщила мне имя его матери, своей бабки, о моей прапрабабке. Энн галахер в замужестве Энн Смит. Моего прапрадеда звали Майкл Смит. Подобно моей героине, я отправилась в Дромахер почти в полном неведении относительно своих предков, зато с горячей надеждой их отыскать. И мне это удалось. Со мной поехали родители и старшая сестра. Едва перед нами замерцал лох гил сердце у меня ёкнуло, а на глаза навернулись слёзы. С той минуты нам четверым казалось, что нас направляет некая неведомая сила. Прежде всего, эта сила свела нас с Дейрдре, сотрудницей Дромахерской библиотеки. Да-да, Дейрдре Фэллон — реальное лицо. А библиотека, любая, никогда не подведёт ищущего. Дейрдре посоветовала нам обратиться в Балинамор, в Центр генеалогических исследований, где мы узнали, что наши предки покоятся на церковном кладбище в Балинагаре, а сама церковь стоит посреди долины. На вопрос, как же её отыскать, я получила исчерпывающий ответ — «Молитесь и спрашивайте местных». Видите, я ничего не выдумала. Моя эн тоже добиралась до церкви с молитвой. Никогда не забуду этого ощущения. Идёшь, идёшь, всё вверх по холму, и вдруг перед тобой буквально вырастают надгробия. Таунленд, в котором родился мой прадед, называется Гарва глейп Тут я присочинила. Переделала административную единицу в усадьбу и поместила её возле озера. На самом деле Гарваглейб от Лох-Гила не близко. Это полоса каменистой земли в весьма дикой местности к северу от дромахера Сейчас там ветровая электростанция. Заглавие романа вдохновлено именно ветряками, а ещё к нему причастны мои предки. Пусть я их никогда не видела, ощущение обратное, будто мы отлично знали друг друга. Я не могла назвать главного героя Майклом в честь прапрадеда Майкла Смита, Немало страниц в моём романе уделено Майклу Коллинзу, а два Майкла — это перебор и ненужная путаница. Поэтому мой герой назван в честь моих ирландских прадедушек Томаса Кифа из Йогола, графства Корк, и Майкла Смита из Дромахера, графства Литрим. Были у нас и предки по фамилии Беннон, правда, я о них знаю только понаслышке. Может, следующий роман посвящу Джону беннану Даром, что в настоящей книге я дала волю воображению, это исторический роман. По крайней мере, задумывался как таковой. Подобно своей героине, я заплутала в дебрях ирландской истории. Я закопалась в материале. Не знала, с чего начать рассказ и о чём вообще рассказывать. Энн возражает Оэну. Даже любовной истории необходим контекст. Оэн советует. «Не дай историческим событиям отвлечь тебя от людских судеб и характеров». Фраза вселила в меня надежду, задала правильный вектор повествованию. История Ирландии трагична и непроста для понимания. В своём романе я ни в коем случае не хотела пересматривать ключевые события, а тем более искать виновных. Моей целью было разобраться. Полюбив эту страну и её народ, я попыталась внушить те же чувства своим читателям. Я погрузилась в поэзию Уильяма Батлера-Ейтса, прадедушкиного земляка, писавшего о дромах Эри. И я влюбилась в Майкла Коллинза. Желающим узнать побольше об этом удивительном человеке, оценить по достоинству его личности место в истории Ирландии, я рекомендую книгу Тима Пэта Кугана, которая так и называется «Майкл Коллинз». Я читала и других авторов, о Майкле Коллинзе написано много, и мнения разнятся, но и после всех изысканий продолжаю благоговеть перед человеком, посвятившим себя всего, без остатка, единственному делу. Его самоотверженность не ставит под сомнение ни один из следователей. Томас Смит стал собирательным образом нескольких близких друзей Майкла Коллинза, умевшего дружить и вызывать в окружающих тёплые чувства. Я крайне деликатно компоновала правду и вымысел. Многие события, в которые оказываются вовлечены томас и Энн, происходили на самом деле. Признаюсь, что в августе 1921 года не было поджога отеля Грэша. Но данный эпизод отражает многочисленные покушения на Майкла Коллинза. Зато Майкл действительно провёл ночь в архиве, разбирая личные дела своих соратников. Том Коллин, Джо Рейли, герой Тесс Салливан, Моя Левелин Дэвис, Китти Кирнен существовали в жизни Майкла Коллинза. Констанция Маркевич, Артур Гриффит, Кахал Бру, Имман де Валера, Ллойд Джордж — исторические личности, как и Теренс Максуини со своей сестрой Мэри и многие другие люди. Говоря о них, я старалась верно изложить и связанные с ними события. Мне встречались упоминания о телохранителе Майкла Коллинза, причём два эпизода очень похожи на описанные мною в «Гарва Глейб» и «На болоте». Но имя этого человека было совсем не «Фергюс». «Бриджит Макморроу Галлахер» названа в честь моей прапрабабки бриджет Макнамара. В родстве с матерью Шона Магди Армады она не состояла. Все ошибки и преувеличения, допущенные с целью закрасить белое пятна и расширить повествование, целиком на моей совести. Я не имела в виду ничего дурного и никого не хотела обидеть. Надеюсь, перевернув последнюю страницу этой книги, читатель почувствует глубокое уважение к мужчинам и женщинам, жившим много лет назад, и преисполнится желанием улучшить наш мир. Выражаю глубокую благодарность своей доброй подруге Эмме Коркорен из ирландского городка Луск за её вклад в повествование и за то, что читала мои черновики глазами истинной ирландки, избавляя меня от неточностей, связанных с ирландскими реалиями, и помогая в тех случаях, когда требовалось привести фразу на ирландском языке. Благодарю Джеральдину Камминс, которая также одной из первых прочла мой текст и не поленилась его прокомментировать. Большое спасибо моей подруге Николь Карлсон за скрупулёзную вычитку глав и длинные послания с похвалами и ободрениями Роман стоил мне немалого труда, он шёл нелегко, и я была готова отказаться от затеи, и лишь неизменный оптимизм Николь побуждал меня двигаться дальше. Спасибо моей ассистентке Тамаре дебо этому кладезю энтузиазма, На Тамару всегда можно рассчитывать. Она обладает умениями, которых я начисто лишена. Не будь Тамара Дебо, я не состоялась бы как автор. Не могу не упомянуть с благодарностью Кэрри Уайт, моего персонального редактора. Кэрри уделяла массу времени черновикам, тщательно их вычитывала задолго до того, как они попадали к агенту и издателю. Мой агент Джейн Дистелл всегда верит в успех моих книг и помогает воплощать самые смелые мечты. Спасибо ей. Благодарю всю команду Lake Union Publishing, особенно Джоди Уоршоу и Дженни Фри, которые с распростёртыми объятиями встречают каждое моё начинание и не устают раз за разом проходить со мной весь процесс, от замысла до выпуска книги. Наконец, тысячу раз повторяю спасибо моему папе, который подарил мне Ирландию, моему мужу, который не даёт усомниться в его любви, и моим детям, которые принципиально не читают мамочкиных книжек, и тем самым напоминают мамочки что в её жизни самое дорогое. Всех вас, родные, я люблю бесконечно. Эми Хармон